что ни Захер осудил его в двадцать первом полку. Считай, что насмерть. Много раз, многие мордовороты судили Шорохова за многие провинности, за многие дела. И сроку набрал он много. Была у него не первая, да и Шорохов не последняя. Никогда у него не возникало желания подняться против темной силы его сломавшей корень его надрубивший. Но вот чубатенький этот, говорунчик-побрякунчик, соединил в себе все лютое зло, с детства на Шорохова и пока он не наступит на горло, не оторвет тому злу, как болотные змея седенькую головку, не будет средь людей на земле спокойствия и порядка. По Коле Рындину Милосердие. Блажной мужик Колер Индин, но рек Божье, Не то, что эти попики-комиссары. Борьба, борьба, борьба. С кем? За что? За кого это они, сладкогласые, Бороться-то призывают и заставляют? Для них, во благо их, поищите дураков, На Руси их завсегда и на всех хватало.